Глава двадцать четвертая. Перед вечером пароход сел на мель. Снять его, несмотря на многократные попытки команды, в тот день так и не удалось. От высокого берега, от лога спускаясь к реке, тянулась песчаная, испещренная следами водяных птиц отмель. Сюда пришли деревенские женщины, набрать в последний раз до дохода солнца воды — Они с любопытством поглядывали на пароход, кто посмелее, с открытым лицом, а более робкий из-под покрывала. Над обрывом плясала толпа деревенских ребятишек, громкими криками выражая свой восторг при виде затруднительного положения, в которое попало это дерзкое судно с высоко поднятым носом. За пустынными песками противоположного берега зашло солнце. Ромеш, держась за поручни, Долго стоял на палубе в быстро сгущающихся сумерках, глядя на западный край горизонта, где еще осветлело небо. Камола, выйдя из своей одороженной кухни, остановилась у дверей каюты. Не зная, как привлечь к себе внимание Ромеша, она тихонько кашлянула, но он не оглянулся. Тогда девушка принялась постукивать о дверь связкой ключей. Когда, наконец, ключи загремели вовсю, Ромеш обернулся. Увидев Камола, он подошел к ней и спросил — Что это у тебя за странные манеры звать меня? А как же быть иначе? Для чего ж по-твоему, отец с матерью дали мне имя? Чтобы она никогда не пригодилась? Почему бы не назвать меня Аромешем, если я тебе нужен? Не делай, ты говоришь. Согласно индийской традиции, жена не должна называть мужа по имени, чтобы не навлечь на него несчастье. Послушай, кушай не готова Поужинай сегодня пораньше, а то ты мало ел утром. Свежий речной воздух давно возбудил у Ромаша аппетит, но он до сих пор молчал, не желая, чтобы Камоле пришлось лишний раз волноваться из-за недостатка провизии. Теперь же неожиданное ее предложение очень его обрадовало, и радость была не только по поводу одной предстоящей трапезы. Юноше пришло вдруг на ум, что заботу о его благополучии взяла на себя сама судьба, и он не вправе не склониться перед ее волей. Тем не менее, он никак не мог избавиться от мучительного сознания, что все это основано на ошибке. Ромеш тяжело вздохнул и с поникшей головой вошел в каюту. Заметив угрюмое выражение его лица, Камола удивленно спросила, «Кажется, тебе совсем не хочется есть. Неужели ты не проголодался? Я тебя не неволю». Но Ромеш, сделанный веселостью, поспешил ответить, «Что тебе меня неволить? Это делает мой собственный желудок». «Смотри, как бы в другой раз, когда ты вздумаешь гремя ключами приглашать меня к столу, не явился на твой зов сам. «Мадхусудон»? «Мадхусудон» — эпитет Бога Вишну. «Однако что-то я не вижу здесь ничего съедобного», — продолжал он, оглядываясь. «Хоть я и страшно голоден, но подобные предметы вряд ли смог бы переварить». ромаш указал на постель и другие, находившиеся в каюте вещи. Меня с детства приучили совсем к иной пище. Камола разразилась звонким смехом и долго не могла успокоиться. — Ну вот, а теперь тебе уже не терпится. Стоял, смотрел на небо и никакого голода и жажды не чувствовал. А стоило только позвать тебя, как сразу же вспомнил, что проголодался. Хорошо, хорошо, подожди минутку, сейчас все принесу. Да — Да-да, поскорей. «Иначе придешь и не увидишь в комнате даже постельных принадлежностей? Прошу на меня в таком случае не обижаться!» Эта повторенная шутка снова доставила девушке большое удовольствие. В полном восторге, наполнив комнату звонкими переливами смеха, она скрылась за дверью. Напускная жизнерадостность тромеша моментально угасла. Камола скоро вернулась с плетенной прикрытой листьями шалового дерева корзинкой и, поставив ее на кровать, принялась вытирать пол краем сали. — Что ты делаешь? — с беспокойством воскликнул Ромеш. — Да ведь я все равно сменю сейчас платье. С этими словами Комола растерила на полу листья шала и ловко выложила на них лучи и овощи. Лучи — тонкие лепешки, жареные в топленом масле. — Вот так чудо! А откуда ты раздобыла лучи? — удивился Ромеш но девушке вовсе не хотелось, чтобы ее секрет был раскрыт так легко. — А ты как думаешь? — с таинственным видом спросила она. Ромеш сделал вид, будто очень затрудняется ответить. — Несомненно, взяла из запасов команды. — Что ты, как можно? — с возмущением воскликнула Камолу. Ромеш принялся уничтожать лучи, продолжая дразнить комолу самыми невероятными предположениями относительно способа их получения. В конце концов, он заявил, что это, наверное, владелец волшебной лампы. Герой арабских сказок Аладдин прислал их из белуджистана в подарок своей почитательнице. Этим рамеш окончательно вывел девушку из терпения. — Перестань, теперь я ничего не буду тебе рассказывать. — Отвернувшись, — сказала она. «Нет, — Нет-нет! «Признаю свое поражение», — воскликнул Ромеш. «Конечно, трудно себе представить, как можно приготовить лучи, находясь посреди реки, но на вкус они, тем не менее, замечательны». И юноша с усердием начал доказывать, насколько аппетит преобладает в нем над жаждой знаний. Как только пароход сел на мель, Камола, для пополнения своей опустевшей кладовой, послала Умеша в деревню у нее еще осталось немного денег из тех что дал ромеш провожая ее в школу их ты и потратила она на кхи топленное масло и муку а ты чего бы хотел поесть умеж спросила комола мальчика у торговца молоком госпожа я видел хороший творог а у нас есть бананы если еще купить на одну две пайсы молотого рису я сумел бы сегодня приготовить отличное блюдо ответил мальчик Майса — мелкая индийская монета. Камула сама разделяла эту его страсть к подобному лакомству. «Осталось у тебя хоть немножко денег умеешь спросила она. «Совсем ничего, мать!» Это поставило ее в сильное затруднение Девушка представить себе не могла, как решится сказать Рамашу, что ей нужны деньги. Немного погодя, она проговорила. «Сегодня на сладкое не хватит, но ты не расстраивайся. У нас есть случай. Пойдем замесим тесто». «Так ведь я же говорю, мать, что видел еще и хороший творог. С этим-то как быть?» «Послушай, Умеш, когда сегодня господин сядет есть, ты попроси у него денег на покупке Ромаш уже сидел и ел, когда к нему приблизился Умеш, смущенно почесывая в затылке. Когда Ромаш взглянул на него, мальчик бессвязно пролепетал. «Мать, насчет денег на покупки». Тут только впервые пришло юноше в голову, что ведь для приготовления пищи нужны деньги, и волшебная лампа Аладдина в этом не поможет. — У тебя совсем нет денег, Камола, — озабоченно сказал он. — Почему ты сама мне об этом не напомнишь? Девушка молча приняла на себя эту вину. После ужина Ромеш вручил ей небольшую шкатулку и произнес «С сегодняшнего дня складывай сюда все свои драгоценности и деньги». Успокоясь на том, что теперь все бремя домашних хлопот переложено на плечи Камолы, он снова встал у палубных поручней, устремив взор на запад, где край свода прямо на глазах погружался в темноту. Умеш приготовил себе, наконец, кушанье из творога, бананов и риса, а Камола, стоя перед мальчиком, подробно расспрашивала его жизнь В семье его властвовала мачеха, и жилось ему там очень тяжело. Умеш убежал из дому и направлялся теперь в Бенарис к деду его матери. «Если ты оставишь меня при себе, мать, я никуда больше не поеду», — заключил он. Материнский инстинкт, заговоривший в каких-то тайниках сердца Камолы, откликнулся на эту трогательную просьбу мальчика-сироты, и она ласково сказала, «Очень хорошо, Умеш, ты поедешь с нами».